«У тебя, на удивление, крепкие нервы», — заявил Сол, помогая мне выбраться из багажного отсека. «Правая нога все-таки затекла, и без посторонней помощи я бы не справился. Спать в багажном отделении флайера, летящего в неизвестность». «Не в неизвестность, а навстречу судьбе», — поправил я. «Так более пафосно». «Пусть так», — согласился Сол. Я потопал ногами, восстанавливая кровообращение. Флайер был припаркован в темном и довольно тесном помещении. Протискиваться между летательным аппаратом и стеной пришлось боком. Коморка, пристроенная к боксу, тоже не поражала своими габаритами. Типичная комната отдыха в гаражном автосервисе конца 20-го – начала 21-го века. Диван, пара кресел, журнальный столик, шкаф во всю стену. Не хватало только телевизора, прошлогодних газет и журналов, а также немытых, почерневших от многочисленных порций дешевого кофе, кружек. И пустых бутылок из-под разнообразных алкогольных напитков, конечно. «Хорошо тут, уютно», – я плюхнулся в кресло. Хотелось курить, но курить по-прежнему было нечего. А пара затяжек после такого нервного утра явно не оказалась бы лишней и только способствовала бы моему быстрейшему успокоению кто работал над дизайном? Никто, сказал Сол. Все было в таком состоянии, когда я арендовал эту коморку. Я провел пальцем по столу. Палец оставил глубокий след слоя пыли. Арендовал ты ее, видимо, не вчера. Задолго до твоего появления, сказал Сол. При моей профессии не лишнее иметь под рукой помещение, где можно пересидеть пару часов. С этого момента поподробнее попросил я. Что за профессия? Шпион? Нет. Предатель, сказал Сол. Предатель не человечества, но демократического альянса. Красиво звучащая фраза. Наверняка он придумал ее заранее и ждал подходящего повода, чтобы произнести. Часто приходилось предавать. Сегодня первый раз, сказал Сол серьезно. Если ты именно это хочешь знать, у меня нет прямого выхода на Клинонскую разведку. Если бы был, это бы здорово упростило наши дальнейшие действия. А что у нас дальше по плану? Нас будут искать. Ясен, пень будут. И мне сейчас даже сложно сказать, кого из нас будут искать с большим усердием, продолжал Сол, пропустив мимо ушей мою реплику. А может быть, он просто не понял устаревшего идиоматического выражения. С одной стороны, человек, представляющий интерес для науки, с другой – высокопоставленный предатель, совершивший диверсию против самой СБА. Контора такие вещи не прощает, знаешь ли. «Надо думать», – сказал я. «А все же мне любопытно, в пользу кого ты их всех предал, если оставить в стороне возвышенные речи о пользе для всего человечества?» «Предатели вообще исключительно талантливы, когда дело идет об оправдании их художеств», — заметил Сол. «Но я оправдываться не собираюсь. Я сторонник идеи слияния». «Вот оно как!» — сделанным пониманием протянул я. «А кто с кем должен сливаться, если не секрет?» «Альянс и империя, разумеется», — сказал Сол. «Две ветви человечества?» чьи пути разошлись около тысячелетия назад, но перед лицом общего врага я участвовал в астероидной войне, когда нам противостоял клан Гиндура. Хотя официальная пропаганда склонна называть те события локальной стычкой, это была самая настоящая война. И я видел, чего стоят скари в бою. Они в Дребезге разнесли третью эскадру, и я наблюдал, как две роты Скари вынесли батальон нашего хваленного десанта с астероида К-643. Мы проиграли ту войну. Я практически скорблю. И какие же выводы ты сделал из того поражения? Ни Альянс, ни Империя не выстоят против Скаари поодиночке, сказал Сол. Только объединив усилия, мы сможем выиграть грядущую большую войну. И то не наверняка. «Меня всегда интересовало гео, то есть э, космополитика. Но с какой стороны тут моя скромная персона?» – поинтересовался я. «Чего ради все эти трюки, стрельба и погони?» «В тебе что-то есть», – сказал Визерс. «Что-то помимо идеально экранированного мозга и эдитической памяти. Что-то еле уловимое, что мы не можем понять и исследовать при помощи наших приборов». Я хотел бы надеяться, что уровень развития технологий Клинона даст нам возможность найти то, что мы найти не сумели. Это немного туманно. Некоторые особенности психомоторики, сказал Визерс, строение синапсов, скорость обработки информации твоим мозгом. Всюду, куда проникали наши приборы, мы находили небольшие, почти микроскопические отличия от обычного человеческого организма. Если бы мы не вытащили тебя из прошлого, я бы задался вопросом, а человек ли ты вообще?»